Глава двенадцатая. Душа искры. Зим нашелся сам по себе и безо всяких снежинок. Я брела по улице вдоль возбужденных постоялых дворов и решала насущный вопрос – снять комнату и подремать, или продержусь? В общем-то, я хорошо отдохнула на хуторе, да и встречи с душой придала сил, особенно волшебных. А еще, прислушавшись к себе, я обнаружила, что она будто прорехи во мне залатала. Кажется, та сила, едва не убившая меня в Заречном перед встречей с Силином, так рвалась наружу, что я, несмотря на отдых, осталась покореженной, потрескавшейся от ее напора. И светло это исправило. И не только это. Она восстановила порванные кровные связи. И я снова начала ощущать маму и деда почти как догиблые тропы. Будто они всегда шли рядом за моей спиной, чтобы поддержать или подтолкнуть вперед. Разве что прежде они находились в шаге от меня, а сейчас двадцати. Но и это счастье. Она вернула мне ощущение единения с моим народом. Я снова чувствовала себя лучом древнего солнца Шамира, а не жалким бликом, отраженным в сумрачном окне. Она разложила силу по полочкам, показав мне, сколько ее есть сейчас, какого чары качества и сколько я могу вместить еще. То, на что уходили у меня месяцы самокопаний, на что я так и не собралась на хуторе, светло, сделала за пару вдохов-выдохов. Такое мог бы провернуть кровный наставитель. Но она им не была но сделала удивительно. И она добавила мне сил, но каких-то других. Они не рвали, не плющили, не сбивали с ног. Они просто были Ощущались, но не мешали. Словно всегда должны быть во мне, и для них оставалось место. Как в небольшие скрытые карманы не влезет шуба, так и недавняя новая сила, пробужденная из-за опасности, В них не поместилось. Зато кармашки отлично подходили для оберегов, записок из дома или мелкого оружия. И думалось, именно этим Сила Светлой станет, оберегом, памятью, оружием. Я долго размышляла, откуда они эти потайные карманы. И вспомнила, что их должны заполнять члены семьи и наставители, перед тем, как отпустить повзрослевшую искру в суровый мир. А я же так и не выросла, там дома, под присмотром. Я взрослела на дорогах Шамира, бегая по делам знающих, и ни родня, ни силен, не успели оберечь. Но время пришло. И для встречи Зимом тоже. Он увязался за мной облезлым хвостом, заскулил голодным попрошайкой. Я быстро глянула по сторонам припомнила план ярмарочного, протиснулась в ближайший узкий проулок между постоялыми дворами и отправилась к городской стене. Там, между собственной стеной, круговой дорогой и первой постоялой улицей, чернела полоса старого парка, неухоженного, заросшего молодняком и кустарником, но расчищенная от дроб до прогнивших скамеек. «Надеюсь, новый староста приведет ярмарочный в порядок» только прежде бы выдать или показать стражу-убийцу, чтобы снять сознающих все обвинения. Люди бывают странными, не любят владителей, хотят относительной свободы и выбранных старост, но когда хозяев города убивают, не радуются, а начинают всех ненавидеть и искать убийц. С рассветом город попритух, но я остро ощущала остаточную силу светлые. Она укрывала крыши золотой дымкой, сочилась из приоткрытых окон и с крестой тропой велась между деревьев. Но теперь ее было гораздо меньше, чем ночью. Шамир не бездействовал и не ждал беды. Он вбирал силу, торопливо передавая ее новым знающим. И нынешним летом их появится человек пять, не меньше. «Что говорят люди?» Я углубилась в парк. «Ну, как углубилась?» Парка-то, три ряда лысых деревьев, и захочешь, не спрячешься. И я постаралась держаться ближе к стене. Всякое, — глухо отозвался Зим, — что жену свою с полюбовником знающим застукал, а тот с перепугу двинул чарами, что знающий поиздержался и воровать в дом забрался, что у владельца была какая-то волшебная штука очень нужной общине, и знающие сами своего на хозяев надравили, кто во что гораст а языки-то без костей сочиняют на ходу. Но никто ни во что не верит, — я ухмыльнулась. Конечно, мечется со двора на двор, до да собирает сплетню за сплетней. Наверное, счет ведут. Какой будет больше, то и правда, — не без иронии заметил знающий. Хладнокровные, что с них взять? А что знающие? Ты права, — признал он мрачно. Ты да я, да гордо это! Прошлой ночью в ярмарочном оставалось двое зимников. В с приятель. Третий зимник какая-то девица, это слова стражника. Уехала днем в сторону сердца. южином мы вроде как нашли, а его приятель как в воду канул. Они жили на одном постоялом дворе в соседних комнатах. Сейчас там ничего нет. То есть как? Я остановилась, обернулась и встретила встревоженный взгляд Зимы. А вот так-ось. Комнаты пустые и чистые, аж блестят. И, конечно, не капли крови. Я мысленно позвала вертку, которая до сих пор шуршала в городе. Двор как называется? Дикий мед. Вертка откликнулась моментально и пообещала проверить. А я снова подумала о городе. Талая вода, произнесла задумчиво, вспоминая чистый пол в темнице в Южина. Или что-то в этом роде. «Вы, зимники, умеете как-нибудь прибираться?» «Нет», — немедленно ответил Зим. «Значит, она не одна», — заключила я. «Значит, осенник со своим дождем. И он-то помощничек и побывал и в темнице, и в доме убитого, и прибрался на зависть. Или все-таки старая кровь, пишущий, ибо знающих в городе вертка нашла троих. То есть и приятель в южина, кем бы он ни был, к нашему появлению испарился, и все-таки убивал в южин или защищал, где бы хоть какие-то зацепки найти, или забытые с ними, спроводить зиму, залечь всю гроб и дождаться ночи. Но если придут по мою душу вдвоем, гордо со своим приятелем, хватит ли у меня сил на двух недознающих, один из которых, к тому же, вероятный пишущий. Кажется, не зря Шамир настырно пихает зима мне в помощники. Мир-то, конечно, все знает. И теперь всеми силами пытается предупредить. — Что делать будем? — подолгул Зим. Его настороженно-напряженный взгляд буравил мою макушку. — Подумать надо. Есть хочу, — Угрюмо сообщила я. — Ты со мной? — Обличья пока менять не буду, — предупредил знающий. Я пожал плечами. — Как хочешь. Тогда пойдем туда, где тебя не видели. Или где бы не обратили внимания. — Птичья требуха, — подсказал Зим и скривился. — Гадкое местечко. Зато безлюдное. И потому безлюдное. Здесь, на окраине. домов десять пройти. держись левее. Я кивнула, развернулась и побрела обратно к улице, спокойно и неторопливо. А вот Шамир нервничал и я чувствовал его острее, чем прежде, и тоже благодаря светли. Земля мелко вздрагивала, снежный ветер то затихал, то резко бил на наотмыш, и даже солнце, казалось, подмигивало. Но четче этого противное ощущение чужой нервозности, витающее в воздухе и бьющее больнее ветра. Я знала, на что иду, понимала, как и чем рискую была готова рискнуть, лишь бы раздавить гадину и вытащить из нее все, что можно. И Шамир тоже об этом знал, но чего то беспокоился чрезмерно. И тогда-то меня посетила странная мысль. Неужто Шамир, всегда занимающий позицию наблюдателя и крайне неохотно помогающий, развил столь бурную деятельность, потому что... Виноват? Ветер сразу затих, и солнце перестало подмигивать, и даже почти пропала нервозность. Мир замер, затаил дыхание, и эта перемена была столь отчетливой и говорящей. — В чем? — спросила я тихо. Но ответ, разумеется, не получила. Вернее, это молчание, как и желание спрятаться, и стало ответом. — В чем-то, но виноват. В чем-то нехорошем, что грозовыми тучами надвигалась из прошлого и расползалась по раннему снегу уродливыми тенями. Шамир и виноват. И я обязательно пойму в чем. И, глядишь, это прояснит подсказку старосты из Холмистого. Подумай, зачем вас убирают. Ответ на этот вопрос объяснит тебе очень много и даже больше. Всему есть причины. Копай глубже, глубже, чем сможешь, глубже, чем умеешь и глубже, чем знаешь. Не будь у меня настроения и цели, я бы вернулась в сугроб. Погрузилась в себя, покопалась в памяти и нащупала бы, если не разгадку, то пути к ней. Да, ветвистые и тернистые, да, туманные и неизвестные, но это лучше, чем совсем ничего». Зато теперь я точно все сделаю так, чтобы и до цели добраться, и выжить. Чтобы после додумать и понять. Да я уж теперь не умру от любопытства. Ух, Шамир, люблю тебя, правда-правда. Хотя иногда ты ведешь себя, и меня водишь, как теленка за веревочку. И меня это раздражает. И ты об этом, конечно, знаешь. Но все равно люблю. Потому что не даешь мне скучать. И не бросаешь, и работать не мешаешь. Давай так и дальше. А? Ты же знаешь, я справлюсь. Ведь знаешь же. Мир по своему обыкновению промолчал, но дергаться перестал. Замер, затаив дыхание. И я выдохнула. Так, на чем мы остановились? Зим, позвала я. Что? Его голос из-под драного капюшона снова прозвучал непривычно глухо. Сюда? Я остановилась напротив дверного проема. А, двери не было. Да. Гнилое крыльцо и вонючий провал в темноту. Угу. Не пойду. Я с достоинством отвернулась и направилась дальше по пустынной улице. Я предупреждал. Он вздохнул и потопал за мной. Но в остальных я примелькался. Ничего, я усмехнулась. Угощу еродивого обедом за пару-тройку сказочек, знающим все прощается. После безумной ночи... Ярмарочный будто вымер. Вчерашнее возбуждение по-прежнему витало в воздухе золотистой дымкой, но уже без людей и открытых окон. Жители города крепко спали, запершись в своих домах. И даже до обитателей постоялого двора мне удалось достучаться не сразу. Я выбрала самый большой постоялый двор и заколотила в его дверь. Открыла зевающая девчонка. Сытный завтрак на двоих. Я с порога пожалела прислушку, и свободно. Девчонка снова зевнула и поплелась на кухню, а я огляделась. Невиданное дело. Никого. Жаркий очаг, добродные столы и лавки вдоль стен, пахучие пучки трав, свисающие с потолка. И пусто. Или не я одна замышляю нехорошее, и не нуждаюсь в лишних свидетелях. Я потопталась на пороге, сбивая сваленок снег. Сбросила на лавку шубку с шапкой и с удовольствием плюхнулась рядом, вытянув ноги. Зим, что не характерно, не возмущался и не рвался в бой. Смертно сел напротив и сутулился в ожидании. Я не больно-то хорошо его знал, поэтому сделал единственный вывод. Он устал. Мы же не железные. Столкновение с вьюжином, непонятная магия, гиблая тропа вопросов, темница, мои странности, ночь в беготне. Ладно, пусть отдыхает. Как в тепле оказался, так и весь. Девчонка вернулась быстро и с большим подносом. Яичница на общей тарелке, хлеб, масло, чай. Я вяло пододвинула к себе пузатую кружку. Зимний сделал и этого, лишь снова зевнул в кулак. Ты не против? Нет, конечно. Я хмуро кивнула и подтянула к себе яичницу. Он так и плюхнулся на скрещенные руки, заразительно засопев. Я неспешно поела, выпила свой чай и потянулась за второй кружкой. Зим даже не дернулся, когда я ненароком задел его руку. Только проворчал что-то глухо. Взяв кружку, я встала и отошла к окну. Что ж, интересный расклад получается. Верт. Ничего на постоялом дворе. А найди-ка для меня еще кое-кого. Да, и это важнее гордо и всего остального, потому что вы с Зимом правы. В ярмарочном трое знающих. И я тоже права насчет пишущего, который сидит за столом и притворяется спящим. И зимом. Да, я мало его знаю, но кое-что запомнила хорошо. Голос. Мы поющий народ, и подделанный голос я распознаю сразу. А еще, конечно, холодные руки. У этого парня они были теплыми, очень теплыми. И да и я не ощущала в нем старокровного. Но, спори на свое солнце, это живая старая кровь, а не полумертвый знающий и явно пишущий. Может, даже тот самый, создавший наперекор Шамиру двух преснопамятных зимниц. А память услужливо подсказала. Во времена забытых мы умели делать амулеты, скрывающие силу крови. Слабая помеха нашим преследователям, но все же они спасли немало жизней и наверняка использовались до сих пор. Или новые, или старые от прежних хозяев. Парень честно изображал смертельно уставшего зимника, явно чтобы не спалиться. Один неверный жест, вопрос или взгляд, и я пойму. Я улыбнулась и мягко спросила. «Где гордо?» «А?» Он поднял голову со скрещенных рук. В светлых глазах сквозь чаро чужого облика явно проступила зелень. А у зимы глаза скорее серые или голубые, блеклые, морозные. «Где гордо?» — повторила я. Он вполне прилично изобразил изумление и недоумение. «Ой, да Лир! я присела на подоконник, и на моей раскрытой ладони замерцало солнце. «Ты же не дурак! Ты же понимаешь, что не соперник мне!» где знающий, чье место ты занял, и где гордо, и прислушалась к писку вертки. А, впрочем, знающего уже нашли. Осталось последнее. Парень посмотрел на меня, не мигая, а потом его личина оплыла свечным воском, обнажая истину. Приятное лицо, раскосые болотные глаза, длинные темные волосы в косичках. Он искренне улыбнулся и хрипло сказал. Я мечтал убедиться, что вы не сказка искра. Многие ваши жизни на руках моего рода, но твоей на моих не будет. Да, я помогал. Мы все помогали давно, с самого начала. Кто-то из интереса, кто-то из страха, кто-то просто так, чтобы ощутить себя нужным, чтобы найти, наконец, применение своей силы. А в итоге мы лишь раскрыли ваши способности. Но поздно. «Нет», — резко возразила я, — «мы еще живы и готовы защищаться и защитить Шамир. Не поздно в свое время». «Знаешь, для чего нас создали?» В прищуренных глазах заплясало странное пламя. «Поющих, говорящих, пишущих, безлетных...» «Не совсем», — призналась я. «Плоховато после гиблой тропы с памятью». Но я долго думала, зачем нам дали столько солнца. И нашла лишь один ответ. В то время его нужно было куда-то пристроить. Оно мешало Шамиру жить и работать. И мы все стали его хранителями. Да, ущерб себе. Но такова воля Шамира. Кто мы такие, чтобы идти против него? Да, пишущий устал кивнул. Такова и легенда. Но, к сожалению, немногие верят в ее истинность. Подойди, прошу. И скинул капюшон, характерно оттянул ворот рубахи. Я бросилась к нему, но внутренне понимала. Поздно. Воронка запущена. Не спасу. Я мог бы многое тебе рассказать, Искра. Он сутулился, Но не могу. И моя кровь молчит. Я не сделал нужного, и вот расплата. Тот, кто держит дело в своих руках, стар, мудрый и очень, очень хитер. Когда-то он начал и теперь продолжает. Не знаю, почему Шамир даровал ему столь долгую жизнь. Видно в обмен на что-то. Его не найти. Сделай так, чтобы он захотел встретиться с тобой. Лишь так, Искра. И готовься умереть». Воронка уже крутилась, ввинчиваясь в бледную кожу. Я беспомощно посмотрела на свои рукодельное солнце и выругалась. «И еще раз, и снова». Чара уже в его крови. Хоть всю выпусти, вместо поющих капель будет лишь безмолвный лед. Меня не должно здесь быть. Его голос стал тихим. Но иного конца я не ждал. Я лишь хотел увидеть, что ты не сказка, что искры уцелели. Ни о чем не жалею. Где гордо? Я зло смял солнце. Где дорог? Зачем он? Он устало поморщился. Мы ломаемся и уходим, а дело еще не в проворот. Он ищет замену, он сломает мальчика. Ему нужно много помощников и много заготовок. Зачем? Кто этот? Остов? Людское прозвище. У него таких сотни. Пишущий слабо хмыкнул. Чем больше заготовок, тем больше проблем, тем больше вас, знающих. Я сделал горду и тихну. Мы умеем вмешиваться в судьбу и вытаскивать людей даже с гиблой тропы. И создал я не только их, многих и тебя». «То есть...» Мир неожиданно качнулся. Чуть-чуть, но стало так противно. «Душа и искры...» Он улыбался. «Я не знал, кто ты. Гиблая тропа скрывает старую силу. Мы видим просто человека, просто душу. И я просто помогал тебе, как приказали. Шамир, как же я рад, что мы тебя упустили и очень рад узнать по тени своих слов. На прощение. В твоих поступках и победах будет и мое участие. И Шамир меня простит, потому что появилась ты. Я не верю. У меня в голове не укладывалось. Я же... Ты не человек. Пишущий поднял на меня строговый взгляд. «Не сравнивай себя с хладнокровными. У вас лишь одно общее после гиблой тропы – уровень силы знающих. Он изначально определен Шамиром для всех. И для своих людей, и для наших». «Вот как!» «А потом самые ушлые набираются силы у старой крови и волшебной необычности до уровня забытых». Все искры, обычные люди, покидают тропу равными друг другу. А вот все остальное у тебя будет иначе. И все случилось иначе. Твоя родовая сила стала благословением. А потом Шамир спрятал тебя от нас. Закрыл собой, защитил. Запутал наши тропы к тебе. Закрыл твои слабые места от наших слов и воздействия. Чтобы после ты защитил его. Искры. Улыбка и молодое лицо вдруг показалось очень старым. Лишь ваша душа чувствует, Шамир, так, как себя. Верь ему, он поможет, не останется в стороне, как в прошлый раз. Понимает, что иначе все. И это слово упало снежным комом. Тяжело, веско, весомо, горько и очень больно. Я не убил твоего приятеля, хотя должен был. Голос парня стал тусклым, его плечи свело судорогой. Твоя подруга найдет и спасет. Гордо здесь искра, она там, куда ты не хотела идти, и знающий тоже. Ты зажгла солнце, снова улыбка, и надежду. Другие не справятся даже вместе там, где все сможешь сделать ты одна ведь искра сможешь, еще ничего не началось. Потому что я не одна. Я судорожно до боли сжала руки. Сожги, пощади. Последняя сиплая просьба. Все. Я вдохнула, выдохнула и положила дрожащие руки на плечи пишущего, остро ощущая, какими же они стали ледяными. И спустила на него поток искр, быстрых, верных. И они все сделали очень быстро, оставив лишь горстку пепла на скамье. И я тяжело села рядом. Как там Зим однажды выразился, заковыристо так? Твою ж душу мира в мать, Шамир. Привычка действовать срывалась на крик. Вставай, беги, спасай Зиму, убивай горду. А я не могла встать. Сидела придавленной ужасной правдой и не находила в себе сил даже распрямить сутулиную спину. Можно было представить, что пишущий солгал, просто так, чтобы с пути сбить или настроение испортить. Но нет, на пороге гиблой тропы никто не лжет. И я остро чувствовала правду. И, погружаясь в себя, вновь и вновь пыталась вспомнить свою гиблую тропу. Какие-нибудь знаки, странности, себя там но вновь и вновь натыкалась на островок. Тот самый. В смысле, такой же как. Зачем? выдохнул я сквозь зубы. Ну, узнала бы. Зачем? Шамир молчал, затаившись. Да, этот островок поразительно похож на остальные, на те, что обнаруживались в памяти моей крови, на то, что я должна была помнить благодаря предкам и силе крови, но не могла. А значит... Значит, мы все-таки зачарованные и незабытыми, как я думала о самим Шамиром. Зачем-то он спрятал от нас чего-то такого часть. «Что ты натворил?» спросила я сердито. Стал тихо-тихо. Нет, мы чувствовали Шамира не как себя, а как кого-то из предков, кто всегда стоит за нашей спиной и понимали настроение, и угадывали, что он хотел нам сказать. Видели его знаки, как жесты, и иногда слышали. И сейчас Шамир замер, как нашкодивший ребенок. Я очень хорошо помнила, какой была сама, и явственно видела сходство. Он замер, боясь выдать себя случайным взглядом, жестом, мыслью. Будь у него возможность забиться в угол и спрятаться в темноте, он бы скрылся. Но взрослые уже окружили и не пускают. Еще не знают о пакости, но сразу догадаются. И так от этого неуютно и... Тебе что, стыдно? Я удивленно подняла брови. Облегчение. Оно пронеслось по обеденной теплым ветром, одобрительно взъерошив мои волосы и обняло за плечи. И меня наконец-то отпустило оцепенение. Ты меня пожалел, что ли? Я встала и набросила на плечи шубу. Зачем память закрыл? Что такого я увидела на гиблой тропе? Может, сама бы сообразила и не было бы ничего этого? Снова тихий вздох ветра. Показалась виноватый, сожалеющий. И теперь ты пытаешься исправить то, что натворил. Я бросила на стол пару монет и устремилась к выходу, быстро застегиваясь. Почему ведешь меня? После паузы нерешительно. «Думаешь, у меня получится помочь тебе?» Я открыла дверь и на мгновение ослепла от яркой вспышки полуденного солнца, сверкнувшего из-за туч. «То есть, да, Шамир очень в меня верит!» «И мне бы такой веры, хоть пару лучков, хоть искорку!» Я тряхнула головой, накинула капюшон, искоса глянула на солнце, и поняла еще кое-что. И ты меня ведешь, потому что это в смысле дела как-то поможет мне. Стать нормальной знающей с одной силой или вытеснить осень, чтобы вернуться к себе искре. Из-за меня тебе тоже стыдно, за то, что не успел помочь первым. Солнце в раз затянулось нежными тучами, Ветер взъерушил сугробы и явственно подтолкнул меня в нужном направлении к постоялому двору птичья требуха. И, наверное, это означает да на все мои вопросы. И вдруг я поняла, что Шамиру стыдно не только из-за меня, но из-за всех неда. Всех умирающих он должен был забрать гиблой тропы сам к себе или вернуть знающим, но почему-то уводящие за нами не успевали. Почему-то иные желающие появлялись раньше, и почему-то он не мог их спасти, благословить после чужого вмешательства, перетянуть на свою сторону. А может, все эти чучельники не просто успевали? Может, они сами убивали? Это ведь легче. Довести до тропы и сразу же подготовленной группой забрать, а потом наблюдать и вынуждать делать то, что нужно. Так есть ли глаза в общине? Теперь после слов пишущего о том, что меня они упустили, я в этом засомневалась. Хотя у них не было шансов заполучить души Искры, ни единого. Потому что еще до моей гиблой тропы меня вписала в свое предсказание мирно и определила мой будущий путь и спасла. Да и это ведь и вправду не трудно. Вертеться среди людей и подбирать необходимых, хладнокровные же похожие и заманивать за подню тропы, а потом сразу же возвращать, устными и письменными словами вмешиваясь в судьбу, направляя на новый нужный путь. Это проще, чем мелькать вообще не знающих, изучая имеющихся. Но не исключает того, что глаза все же есть. И хорошо бы пообщаться со Снежной, В момент возвращения гордой и тихной она находилась рядом и могла увидеть что-нибудь интересное. Например, некоего говорящего, которого хорошо бы взять живым и без запущенной воронки. Предусмотрительнее аж тошно. К птичьей требухе я подошла расстроенная и раздосадованная. Стряхнулась и напомнила себе, что надо собраться. Совсем недавно я полетела сюда, чтобы разделаться наконец с гордой. А теперь все. Цель сменилась. Это недознающее, наверняка запущенной воронкой меня больше не интересовало. Она умрет и не расскажет ничего полезного. Она давно не ниточка к ответам, однако она узелок. Поставить точку в деле, которая так внезапно началась в солнечной долине, и заняться следующим. Вертка уже находилась на постоялом дворе. Мысленно спросив ее об обстановке, я получила совсем невнятное послание. Обрывки образов, ощущений дикого возбуждения и никаких предупреждений. И спрятав в карманах руки, полные искр, осторожно поднялась по гнилым ступеням, ожидая ловушек на каждом шагу. Но зря. Ни пол подо мной не провалился, ни на голову ничего смертельного или связывающего не упало. Скользнув внутрь, я быстро отступила к стене и обвела помещение внимательным взглядом. Крохотная обеденные едва ли с десяток столиков поместится. Гнилые деревянные стены черные и вонючие. Пол скрипучие, ненадежные, зияющие дырами, как потолок. По углам обломки старой мебели. Даже странно, что в столь процветающем городе и на гостевой улице находится столь жалкое строение. Да улочки у первой стены во многих городах были бедными и рассчитанными на бедняков. На проходном дворе никто жить не хотел. Но из заброшенных до разрухи постоялых дворов я что-то не припомню. Хотя сырость, мокрое дерево, талый снег, горячая кровь весны и пишущий. Наверняка еще пару дней назад постоялый двор был вполне приличным, небогатым, но целым, а потом... Капля крови города, зажатая в кулаке вместе с искрами, загорелись. Возбудились, предчувствуя хозяйку. Я затаилась у стены и ожидала кого угодно, с их-то тягой к чужим обличьям. Она даже зимом могла прикинуться. Потом здесь что-то случилось. Но гордо явилась сама собой. Такой, какой я описывал муж Тихны. Молодая, высокая, рыжая, красивая. На вид едва ли двадцать, выше меня на голову, солнечно-рыжими волосами, собранными в беспечный хвост на макушке. И очень красивые. Большие светлые глаза, тонкие черты лица, подбородок с ямочкой, милая улыбка. Вот только слова, сопровождающие солнечный облик, были отнюдь немилыми. — Искорка! — протянула пропела она, и глаза хищно прищурились. Как же давно я мечтала встретить хоть кого-то из помнящих. А ты, оказывается, всегда была рядом. Ты бы меня не распознала, если бы встретила, — поведала я холодно. Уверена, — гордо подходила медленно, крадучись, как голодная кошка. Я уже убивала одну из вас. За ее спиной почудилось шевеление. Как я накрывалась невидимым плащом, Такая она пряталась за ширмой-невидимкой у дальней стены. И теперь, когда чары спали, я заметила и кое-кого. Зима, вплавленного в кусок льда, лишь нос наружу. И вёртку, которая, пользуясь случаем, обвилась вокруг льдины, слабо засияв. По полу поползла разбухающая лужа. «Уверена?» – я улыбнулась, сжав кулаки. Солнца было очень много, гордо только что не облизывалось. Нам надолго хватило, верно. Если бы это было мое солнце, то его хватило бы навсегда, сухо заметила я. Ты убил сильного пишущего и наверняка приняла его горячую кровь за искру. Нет у вас таких знаний понимать, чье солнце светит, и необходимой силы тоже. «Кажется, ты пытаешься меня запугать!» Она тихо рассмеялась, но глаза были настороженными, внимательными. «Больше не буду», — заверила я. И ударила первой, любимым пчелиным роем злых искр. А гордо явно знала, чем прилетит. Мгновенно скрылась в ледяном панцире. Искры перемерзли ко льду, зло шипя, а в меня и щели полетели острые сосульки и растаяли на подлете, сразу обратившись в пар. Я сжала в ладонях горячее солнце. Гордо выглянула из-под панциря, и он ощетинился с сосульками. С мгновением мы внимательно наблюдали друг за другом, а потом она улыбнулась. «Мы можем так бодаться очень долго, верно?» «Нет. Мне некогда было смотреть за верткой, но вот слушать ее ничто не мешало. Все закончится очень быстро». Я слишком долго за тобой бегала, чтобы тратить время и на твою смерть. Какое самомнение!» В доме раз похолодало, гордо за шипастым панцирем чаровало что-то очень мерзкое. И очень мне нужное. Ведь чем холоднее вокруг, тем жарче разгорается мое внутреннее солнце. Это просто правда, которую вы, хладнокровные недоучки, никогда не примите. Спокойно отозвалась я, неторопливо катая по ладони солнышко. «И никогда не поймете», — покосилась на вставшего зима и закинула удочку, надеясь на его сообразительность. «Стужи, пламя не потушить. Пока есть те, кто следит за огнем. Кто понимает, что чем злее мороз, тем ярче пламя?» Горда сразу поняла. Я ощутила, как резко схлынули волны холода, а чары замерли недоделанные. Но и зим, хвала Шамиру тоже. Мороз ударил с такой лютой злобой, что у меня закружилась голова. Но это помешало мне вспыхнуть ярко-жарко-смертоносно. За вдох-выдох сгорел все. Ледяной панцирь, гордо, дом. И зим бы полыхнул, не будь рядом с ним верткий. И я бы полыхнула, если бы взгляды могли убивать. Когда пепел осел вокруг нас неприятными кучами, Знающий так на меня посмотрел и, чихнув, сипло процедил. «Искра, да? Весело тебе было?» Я отерла чумазое лицо и честно попыталась спрятать ухмылку, вспоминая короткий разговор о вымерших искрящих. Не получилось. Взгляд Зимы стал не просто злым. Он вымораживал беспомощной ненавистью. Вы хладнокровные, как невоспитанные дети выркнула я. «А чего ты считаете, что все обязаны помогать и выполнять каждый ваш каприз? И вас не должны обижать. Вы обесцениваете все хорошее, что для вас делают из-за одного плохого поступка и придаете ему слишком много веса. Хотя так ценить надо хорошее, а редкое плохое считать случайностью. Почему?» Сим сердито тряхнул головой и чихнул в ответ. «Между прочим, Я оправила шубку и накинула на голову капюшон. Я могла сейчас и тебя спалить под шумок. Никто бы не догадался. И одной проблемой меньше. Я не обязана раскрывать тебе свои тайны, как и помогать тебе. И я не обязана ничего тебе объяснять. Это ты понимаешь? Он понимал, но все равно злился. И я сурово добавила. А еще я обязана прицепить к тебе воронку. Зачем? Зима щединился, только что ледяные иглы из-под кожи не полезли. Язык приморозить. Я уже свивала из искор чары для отвода глаз. Знаешь слишком много. Напьешься и проболтаешься. Или хочешь спалю, не хочешь? И украдкой подмигнула вертки. Моя спутница тоже умела творить полезные чары. Зим не успел ни вякнуть, ни даже моргнуть. Вертка взметнулась вверх, скользнула в рукав и знающий выругался, хлопнув себя по плечу, точно комара прибивая. «Да поздно. Воронка, дело шустрое». «Теперь ты просто не сможешь ничего лишнего обо мне сказать». Я отряхнула руки. «А рискнешь сломать запрет, умрешь очень быстро. И никакая нужность Шамиру тебе не поможет». «Все». Можешь и дальше меня ненавидеть. А у меня, извини, дела. Верт, идем. Ты молодец. Спасибо. Зима пустил голова, недоверчиво изучил мой хвост и снова чихнул. В зимний ветер мешал пепел со снегом, и противной деревянной пыли в воздухе мельтешило достаточно. Я развернулся и направилась к стене, к тому крохотному парку, где поддельный зимой исправно притворялся знакомым мне знающим а настоящий зим постоял-постоял, чихая, потирая плечо с воронкой, то побрел за мной. Медленный, печальный, нехотя, словно его что-то или некто известный заставляло. Я мысленно помянула Шамира и, спохватившись шепотом, спросила. «Все я сделала или нет? Остаться или я свободна?» Мягкий порыв ветра осторожно подтолкнул в спину и вперед. «Значит, все». Кладовая забытых вскрыта, загадка разгадана. Почти. Узнал что-нибудь о вьюжине и других знающих. Я остановилась и повернулась к зиму. Они все жили там, он мотнул головой, намекая на уничтоженный постоялый двор. Я туда сунулся и вляпался. И тихо растеряно. Ось, как они принимают наш облик? Это же запрещено, и сам сообразил. Всего лишь. Вот именно, кивнула я. Всего лишь запрещено. А запрещено не значит невозможно. Помнящие. Зем склонил голову на бок. Так вас называли, да? И это правда, что вы все помните? Вообще все? И да, и нет. Я отвернулась, продолжала путь вдоль стены. Правда, что помним. Не правда, что вообще все. Есть моменты, которые от нас сокрыты. И мы их. Додумываем, пользуясь памятью прошлого. Ну, в общем, да, мы помнящие. И давай пока помолчим. Почему? Зим сумел победить злость, и теперь его распирала от любопытства. Тайны? Пресловутые тайны крови? Нет. Я прищурилась и рассмотрела у стены караулку. Легенда, Зим. Надо что-то сообщить страже и тому, кто заменяет старосту чтобы и тебя отмазать, и общину знающих. О том, что здесь случилось, кто и почему убил старосту, куда сгинули все знающие, и почему ты не виноват. Если помнишь, именно с этого все началось. Сим разочарованно сплюнул и проворчал. А что тут думать-то? Вьюжин спятил. Со знающими это часто бывает. Зима ранняя, сила внезапная и все такое. Медведь разбуди по зиме, так и гребешь. Павздорил он со старостой, да и прибил случайно. Кстати, он точно повздорил, свидетели есть. Человек пять видели, люди с этого постоялого двора. И они где-то живы. Ну, а я хотел помочь, в смысле чары снега с города снять, вот и все. Неплохо, одобрила я. А что, по-твоему, случилось на самом деле? Знающий долго молчал и сопел, по-прежнему топая за мной. А потом тихо проронил. Помочь он хотел, в южин". «Защитить от того, что полезло из дома старосты?» «Кто его там убил, не знаю, но точно не вьюш. Вы многое помните, но и мы тоже. Память снега, слышала о таком?» «Я бродил по городу, но больше не сплетней слушал, а снег. Он молодой, плохо говорит, неразборчиво, но кое-что я понял. У меня все чары ушли на то, чтобы из его лепета картинку собрать, и точно говорю осень. Вьюжин точно хотел защитить и старосту, и жителей ярмарочного от этого странного света. Он же людей мучил, мороки наводил, и вьюж стены ставил. И, может, помог бы? И замолчал подавленно. Если бы не я, эхом недосказанных слов. Кто-то убил, понятно кто. Гордо в обличии прислуги или хозяйки дома. А потом они с приятелем пишущим убрали воронкой в Южина за отступничество и прочее. Нет, мягко сказала я. Не помог бы. В Южину сил бы не хватило в одиночку против двоих. Даже троих. Да плюс освободившаяся душа искры. Да еще и с запущенной воронкой. Гиблое дело. Хотя нет, не совсем. И улыбнулась. Шамир простит предательство и сразу заберет сгиблые тропы к себе убережет от скитаний по мертвым пустошам и безумия. Смелый шаг и достойная награда». Зим, судя по колючему взгляду, имел иное мнение. «Ну да многие или хладнокровные знают о том, какие испытания ждут душу на гиблой тропе, и о том, почему она на самом деле называлась гиблой. Мы-то знали, мы помнили благодаря предкам, а люди ее просто боялись» просто как смерти, боли и неизвестности. Ярмарочный, несмотря на цветающее утро, не спешил просыпаться. На улицах было тихо до да жути. Дома закутались в снежные одеяла по самой маковке, и когда в облачных просветах мелькало солнце, город вспыхивал и искрил мириадами холодных огней. «Куда ты теперь?» Я ждала этого вопроса и подготовила ответ но все равно внутренне вздрогнула и съежилась. «Шамир, не хочу!» «Если он случайно влез в мою тайну, это не значит, что я должна рассказывать ему остальное. И таскать его за собой тоже не обязан. Я не хочу работать с хладнокровным и вообще, и с этим в частности. Слышишь, не хочу, не умею, не хочу уметь!» На сей раз Шамир смолчал. За него теперь говорил Зим, терпеливо повторив. «Куда, Ось?» — Ему-то ясно понятно, заняться нечем. Или остаться здесь, что, в общем-то, правильно будет. Город ведь остался без помощи знающих. Или... — К травне, — неохотно проворчала я. — На чай. — Зачем? — не унимался Зим. — Вопросы есть. — Какие? Он поравнялся со мной, ветром расчистив узкую тропку. взерошенный снег замерцал в ледяном воздухе. Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть неприличное и обидное. — Не твое дело. — Ось, почему? — Зим отставал. — Почему ты так в нас не веришь, в людей? Я могу помочь. — Дело не в том, что мы в вас не верим, — я вздохнула. — Дело в том, что вы не верите, а вы не верите, ты не веришь. Помнишь тот разговор в снежном доме о забытых? Я иду по их следам, ищу их тени и тех, кто их отбрасывает. А ты в забытых не веришь, даже теперь, после вьюжина, после горды, после того парня, который прикинулся тобой. Чем ты можешь мне помочь, если не веришь?» «Дорогу расчистить», — Зим вдруг улыбнулся. «По округе порыскать и сплетни пособирать, позадавать глупые вопросы. А это хорошее дело, ось, зря ухмыляешься». Глупые вопросы требует глубоких ответов. А пока их придумываешь, пока озвучиваешь, и сам заметишь что на что прежде не обращал внимания, что казалось неважным. А еще, многозначительная пауза и веская, вспомнить. У тебя должны быть те же проблемы с памятью прошлого, что и у нас. Гиблая тропа для всех едина. Там нет ни искр, ни людей. Умирающие тела и уходящие души. Я прав? Да, но вслух я этого не сказала, из чисто детского упрямства. Прав, знающий расслабленно сунул руки в карманы расстегнутой куртки. И между нами говоря, я готов поверить. А с чего ты взял, что я буду тебя убеждать? Угрюмо огрызнулась я. Чтобы вспомнить, Зим снова улыбнулся. Восстановить все детали этого полотна истории. Тебе просто любопытно. Я остановилась и посмотрела на знающего в упор. И неохота сидеть в городе, делая однообразную работу. Но то, чем я занимаюсь, это не развлечение, не представление на подмостках, не игра на потеху толпе. Это опасно и очень трудно. Понимаю, он посерьезнел. Но в том и смысл. Трудное и непонятное всегда интересно. Смысл. Я с ворчанием отвернулась. Далеко не все в этом мире имеет смысл. Чаще всего мы сами его придумываем. Чтобы усилия не казались напрасными, а цель глупой и пустой. Травна, напомнил Зимний споря, зачем она? Сколько отсюда до обители знаний? Я нахмурилась. Сутки, так? Мы подошли к караулке, а там никого. Еще и на этих бездельников время тратить. Так. — Если сейчас поедем, к утру будем, — подтвердил знающий. — А то и шустрее, если найдем Норова. Так зачем? — На чай, — повторила я. — И не доставай пока вопросами. Ищем стражу, узнаем, кто за старосту, выдаем легенду, посылаем в общину вестника с просьбой прислать сюда зимников и встречаемся у первых городских ворот. И запомни, знающих, как и старосту с семьей, убил вьюжин. Виновен он или нет, это не важно. Ему точно. О горде и остальном ни слова. Он убил, и его забрала в водящие. Перенапрягся, парень. Все. «Не то за правду спалишь?» хмыкнул Зим. «Лады». «Не доверяешь?» заметил он прозорливо. «Общине». Я поколебалась и осторожно ответила. «Не могу понять. Это дело, как клубок ниток. Столько намешено, переплетено и перепутано, я не могу понять всего». Поэтому пока все держу при себе. От знаний до языка за зубами. И тебе придется делать то же самое. На кону многое зим. Очень многое. И проиграть мы не имеем права. Лады повторил он. Значит, на чай. И именно к травне. Верно. Помнится, она заваривала вкусные и душистые чаи. И, кстати, травна говорящая. Старая кровь. И да. Я ничего насчет тебя пока не решила. И вообще, тебе еще у наставительницы снежно отпрашиваться. Это я сейчас вне сезона и относительно свободна. А на тебе обязанности. Не радуйся раньше времени. И Шамир, честное слово, припомню.